За пределами гендерной идентификации и сексуальной ориентации лежит еще более сложный вопрос. Почему нас привлекает именно этот человек, а не другой? Из обширных данных сайтов знакомств ясно одно. Мужчина вы или женщина, транс или гендер гей или натурал, заявленные требования к партнеру, редко оказываются так уж важны при встрече во плоти. Гетеросексуальная женщина может заявлять, что ищет высокого ценителя оперы. Но затем будет счастлива с мужчиной среднего роста, который ненавидит классическую музыку и предпочитает ходить на концерты металлистов. Гей, ждущий встречи с рыжим экстравертом, вдруг влюбится в застенчивого блондина. Определенные черты могут, конечно, все испортить. Например, в наши дни многие не способны переступить через свои политические убеждения. Но в целом мы плохо способны предсказать, кто нам понравится. Парфюмерная промышленность хочет внушить вам, что привлекательность зависит от человеческих феромонов и с радостью продаст вам дорогостоящее снадобье которое призвано наполнить вашего избранника вожделением. Слово «феромон» появилось в 1959 году и означает сигнальные молекулы, характерные для определенного вида или только для самок определенного вида, которые запускают стереотипное поведение у целевой группы. Например, у готовых к размножению самцов. Первый открытый феромон привлекал самцов. Его выделяли самки тутового шелкопряда. Бомбик с моря. И он был назван бомбикол. Крохотное количество этого химического вещества привлекает самцов тутового шелкопряда за многие километры. Важно, что капля бомбикола на ветке в концентрации аналогичной той, которую выделяют готовые к спариванию самки шелкопряда. по-прежнему будет привлекать самцов, даже если поблизости нет ни одной самки, но не окажет никакого влияния на другие виды насекомых. Примечание. Исследование бомбикола потребовало поистине героических усилий и заняло около 20 лет. Для выделения феромона понадобилось больше 500 тысяч шелкопрядов. По определению феромон выделяет каждый представитель вида. и вещество действует на каждого представителя целевой группы того же вида. Феромоны важны не только для сексуального поведения. Они также сигнализируют о социальном ранге, отмечают границы индивидуальной или групповой территории, привлекают внимание к опасности или пищи. Феромоны – это индивидуальные запахи. Они есть у каждого члена группы, и каждый член другой группы отзывается на них. Феромоны используются многими животными. от насекомых до рыб и млекопитающих. Одни свободно распространяются в воздухе или воде на большие расстояния, а другие настолько липкие, что их фактически необходимо втирать в рецепиента. Примечание. Существуют и феромоны, которые действуют не с помощью химических чувств, через нос или усики, а передаются с пищей, как в случае маточного молочка у пчел, или с полученной спермой во время спаривания, как у некоторых змеи-мох. И хотя первый феромон, бомбикол, оказался определенным химическим веществом, сейчас мы знаем, что феромоны могут состоять из несколько разных соединений. Некоторые феромоны, например, в мочи у самцов домовых мышей, мус мускулюс домастикус, могут вызывать как немедленное стереотипное поведение, например, агрессивность у самцов и сексуальное влечение у самок, так и более медленные реакции. Например, они ускоряют наступление половой зрелости у молодых самок домовых мышей. Феромоны используют многие наши родичи млекопитающие, в частности козы, мыши и кролики. Так что нет очевидной причины, почему бы и людям не присоединиться к этой вечеринке. У нас в носу есть отличные чувствительные детекторы запахов, а ведь именно через них и воспринимаются феромоны. К тому же мы выделяем множество пахучих молекул разной химической природы. часто с помощью метаболизма бактерий, живущих на коже. Мужчина и женщина выделяют разные запахи. И, как может подтвердить каждый, кто учился в средней школе, запахи эти меняются с наступлением полового созревания. Многообещающее свидетельство наличия феромонов у людей было опубликовано в 1971 году. Это было широко разошедшееся исследование синхронизации менструальных циклов у женщин живущих в общежитии колледжа Уэлсли. Гипотеза авторов заключалась в том, что живущие вместе женщины подают друг другу сигналы для синхронизации циклов с помощью феромонов. Хотя не очень понятно, почему это хорошая идея. Последующий эксперимент 1998 года показал, что запах пота из подмышек женщин, находящихся в фертильной фазе цикла, не распознавался участницами эксперимента, но ускорял у них наступление овуляции при нанесении на верхнюю губу. Эффект был связан с увеличением концентрации лютиинизирующего гормона в преавулярной фазе и вроде бы приводил к тому, что менструальные циклы синхронизировались. К сожалению, до сих пор не определены химические вещества, содержащиеся в поте из-под мышек фертильных женщин. И, что еще важнее, феномен синхронизации циклов не смогли воспроизвести в нескольких последующих исследованиях. Идея о феромональной синхронизации менструальных циклов до сих пор часто упоминается в прессе, но биологи считают ее недоказанной. Еще одна группа исследований человеческих феромонов была вдохновлена разведением свиней. В слюне ряков содержится гормон андростенон, и когда его запах улавливают течные самки, они рефлексивно становятся в позу спаривания. Компания Дюпон продает это вещество под маркой Boomerade фермерам, которые могут понять его помощью, когда свиноматки готовы к размножению. В какой-то момент выяснилось, что андростерон и некоторые родственные соединения, андростендион у мужчин и эстротетраинол у женщин присутствуют в человеческих подмышках. После этого несколько научных групп провели серию маленьких и плохо контролируемых экспериментов для оценки этих веществ в качестве потенциальных феромонов человека. В одном эксперименте Этими веществами опрыскивали стулья в приемной и наблюдали, какие из них выберут мужчины и женщины. Проблема в том, что у нас нет твердых оснований рассматривать именно эти вещества, а не сотни других присутствующих в человеческих подмышках, на роль кандидатов. Несмотря на многочисленные эксперименты, убедительных доказательств, что соединения андростенонового ряда могут быть феромонами человека, так и не было получено. Намек на возможность открытия феромонов человека содержится в недавнем исследовании Джейн Херст из Ливерпульского университета, который изучала мышей. Моча их самцов сексуально привлекает самок. А один из содержащихся в ней белков получил название Дарсин в честь мистера Дарси, неотразимого сердцееда из романа Джейн Устин «Гордость и предубеждение». Назван он так потому, что даже в изолированном виде оказывает на самок в точности такой же эффект, как мача самцов, и значит, его можно считать мышиным феромоном. Против такой интерпретации можно возразить. Самки мышей, участвовавшие в исследовании, могли реагировать на Дорсин не инстинктивно, а благодаря научению, начав ассоциировать его с привлекательными самцами. Чтобы отмести эти возражения, Херст и ее коллеги выращивали самок в своего рода институте благородных девиц для мышей, куда не допускали самцы. И даже у невинных, не знавших самцов-мышей, достигших половой зрелости, возникал сексуальный интерес как в ответ на чистый дарсин, так и на мочу самцов. Какой бы привлекательной ни казалась кому-то такая идея, мы едва ли сможем повторить эксперимент на людях. Чтобы отделить обучение от стереотипного поведения в рамках нашего собственного вида, удобнее наблюдать за инстинктивным поведением новорожденных, которые пока мало чему успели обучиться». Когда матери кормят грудью, их соски разбухают и, помимо молока, выделяют крохотное количество жидкости из окружающих сосок бугорков, так называемых желез Монгомери. Если эту жидкость втереть в верхнюю губу трехдневного младенца, он наморщит губы и высунет язык в поисках соска. Важно, что реолярная жидкость одной кормящей матери вызывает ту же реакцию и у чужих детей. Подобный эффект у настоящих феромонов Воздействие не зависит от того, научился ли конкретный малыш ассоциировать кормление с индивидуальным запахом матери. Чтобы доказать наличие феромонов в выделениях из ореол кормящей матери, нужно выделить химическое вещество или группу веществ и продемонстрировать их воздействие на младенцев в естественных концентрациях. А потом, в идеале, показать, что удаление этих веществ из ореолярной жидкости приводит к исчезновению рефлекторной готовности к кормлению. Одно можно сказать точно. Вопреки всем усилиям парфюмерной промышленности и многочисленных журналов, человеческие феромоны пока что не найдены. Лучший кандидат на эту роль – упомянутая жидкость из лактирующих сосков, вызывающая у новорожденных рефлекс готовности к кормлению. Не очень-то сексуально. Значит ли это, что в отличие от шелкопрядов или коз, у нас нет феромонов, определяющих сексуальное поведение? Некоторые учёные полагают, что дело обстоит именно так, поскольку вомироназальный орган, которым улавливают феромоны другие млекопитающие, у людей и человекообразных обезьян рудиментарен и не связан с мозгом. Но мне это кажется слабым аргументом. Мы знаем, что кролики и мыши могут уловить некоторые феромоны с помощью основной обонятельной системы, такой же, как и у нас и у прочих млекопитающих, а не через вомироназальный орган. Подробнее об этом мы поговорим в шестой главе. Триистре Муайт, специалист по феромонам из Оксфорда, заметил, что если мы хотим изучить человеческие половые феромоны, было бы полезным сравнить молекулы запахов, которые выделяют мужчины и женщины до и после наступления полового созревания. Причем сосредоточиться только на тех, которые выделяются после него. Более того, он предполагает, что мы ищем феромоны не там, Уайт напоминает о той особенности, которой мы коснулись в первой главе, что у людей с вариацией гена ABCC11, отвечающего за сухость ушной серы, в основном выходцев из Северо-Восточной Азии, уменьшена секреция апокриновых потовых желез. А следовательно, у них почти не пахнет из-под мышек, но они все равно привлекают партнеров. Значит, половые феромоны могут выделяться не из апокриновых, а из сальных желез. которые имеются по всему телу, но особенно распространены на черепе, лице, груди и в паху. Возможно, подмышки не лучшее место для поиска человеческих половых феромонов, и смелые исследователи должны поискать в более нескромных местах человеческого тела. Только потому, что до сих пор нет свидетельств существования человеческих феромонов, нельзя утверждать, что индивидуальный запах не играет роли в сексуальной притягательности. Недавно была высказана гипотеза, что на сексуальную привлекательность влияет класс молекул, названный главный комплекс гистосовместимости – MHC – Major Histocompatibility Complex. Также у нашего вида известны как лейкоцитарные антигены человека – HLA – Human Leukocyte Antigens. Регион MHC находится на шестой хромосоме человека и кодирует группу белков, играющих важную роль в иммунитете. Они связывают фрагменты чужеродных белков и выставляют их на поверхность клетки для опознания важнейшими иммунными клетками – си-лимфоцитами. Эта часть генома особенно изменчива у разных людей. Она содержит тысячи вариантов генов и еще больше их вероятных комбинаций. Ведь у человека две шестые хромосомы. И для каждого белка, закодированного в MHC, у вас будет либо две идентичных копии, либо две разных, в зависимости от того, что вы унаследовали от родителей. Гипотеза, согласно которой мы склонны выбирать партнеров с молекулами MHC, не похожими на наши, и определяем эти молекулы с помощью обоняния, подтверждена для многих других животных – рыб птиц, мышей. Вероятная причина такого выбора заключается в том, что дети, рожденные от родителей с разными вариантами MHC, получают своего рода гибридную иммунную систему. Они будут лучше сопротивляться инфекциям, так как большее разнообразие MHC улучшает иммунный ответ на больший спектр патогенов. Чтобы этот план сработал, люди должны отличать молекулы MHC по запаху. Для проверки этой гипотезы Эйвери Гилберт и его коллеги провели один из самых забавных экспериментов в человеческой психофизике. Путем генной инженерии Они получили линию мышей, которые отличались только генами MHC, и спросили людей, могут ли они различить их по запаху. Вот как сам Гилберт описывает свое исследование. «Я давал человеку с завязанными глазами понюхать мышь, находящуюся в контейнере с дырками по бокам. Иногда хвост мыши попадал кому-нибудь в нос, и некоторых людей это раздражало больше, чем других». Люди также нюхали тестовые пробирки с мышиной мочой и высушенный кал. Для каждого запаха был получен четкий результат. Даже неподготовленные люди способны отличить мышей, основываясь только на запахе. Последующие исследования показали, что мыши тоже могут различать человеческие МХС. В 1995 году эти и другие результаты натолкнули Клауса Ведикинда и его коллег на мысль провести исследование, получивший известность как «эксперимент с грязной футболкой». Студентов мужского пола просили носить одну и ту же футболку две ночи подряд, а на следующий день девушки оценивали запах шести разных футболок. Они находили более привлекательными запахи мужчин, которые отличались от них типом MHC. Примечание. Любопытно, что предпочтения женщин, принимающих гормональные оральные контрацептивы, становились противоположными. Эксперимент с грязной футболкой несколько раз воспроизводили и дополняли. В одних экспериментах было показано, что мужчины также предпочитают женские запахи с вариантами MHC, отличающимися от собственного, в то время как в других такую разницу в предпочтениях обнаружить не удалось. В этом уголке науки идут непрекращающиеся споры по поводу воспроизводимости результатов эксперимента. В ход идут соображения о влиянии бритых или небритых подмышек, а свежих футболок – с охлажденными. Насколько мне известно, все эти эксперименты проводили с цисгендерными мужчинами и женщинами. Так что неясно, какой результат получится с гомосексуальными, бисексуальными и транссексуальными людьми. Давайте представим на мгновение, что результаты эксперимента с грязными футболками верны. Гетеросексуальные мужчины и женщины – предпочитают запах такого сексуального партнёра противоположного пола, у которого вариант MHC отличается от их собственного. Это всё равно не означает, что они заведут общих детей. Чтобы определить, так ли это, нужно сравнить последовательность ДНК супружеских пар и, проанализировав и отцовские, и материнские хромосомы, проверить, указывает ли наблюдаемая изменчивость MHC на случайный выбор партнёра. Или людям всё-таки предпочитают выбирать пару, с отличающимся вариантом MHC. Пока что лучшее и крупнейшее исследование такого типа на 239 парах голландского происхождения было получено в рамках проекта «Геном Нидерландов». Результаты были очевидными. Судя по распределению вариантов MHC, выбор пары происходил независимо от MHC и не делался ни в пользу похожих, ни в пользу отличающихся вариантов. Результаты были статистически неотличимы от тех, что получились бы при случайном выборе партнера. Полезно понять, можно ли воспроизвести эти результаты в других популяциях. Есть еще одна интересная гипотеза. Люди действительно склонны выбирать пару с вариантами MHC, отличными от их собственных, но только в тех случаях, когда высока нагрузка патогенов. В кросс-культурных исследованиях обнаружилось, что люди в географических районах, насыщенных патогенными микроорганизмами, больше ценят физическую привлекательность партнера, чем те, кто живет в местах с меньшим бременем инфекций. Возможно, то же самое относится и к вариантам MHC. Нидерланды с их умеренным климатом, хорошим здравоохранением и хорошо известной склонностью к чистоте могут быть просто не лучшим местом, чтобы изучать выбор партнеров, основанный на различиях в MHC и соответствующих запахов. Секс-обозреватель Дэн Сэвидж очень верно заметил, что в сфере человеческой сексуальности разногласия – это норма. Помимо сексуальной ориентации и даже помимо выбора конкретного сексуального партнёра – партнёров, существуют и совершенно другие уровни индивидуальных различий в сексуальном поведении. Мы плохо понимаем, почему людям нравится именно тот или иной секс. Быстрый или медленный. Жёсткий или нежный. в одной позе или в другой. Сексуальные причуды и фантазии почти наверняка приобретенные и отчасти случайны. Нет никаких доказательств генетического вклада в фетишизм любителей стоп или кожаного белья, БДСМ или мощь испускания во время полового акта. Существует, однако, генетический вклад в такие черты личности, как стремление к новизне, готовность к риску и склонность к навязчивым состояниям. и все они могут проявляться в области сексуального поведения, даже если не относятся к непосредственным предпочтениям в сексе. Мы можем объяснить некоторые индивидуальные предпочтения тех или иных сексуальных действий с помощью генетической изменчивости тактильных ощущений. Тонкости иннервации половых органов и других эрогенных зон у людей различаются. У некоторых гетеросексуальных женщин может быть больше нервных окончаний или больше нервных окончаний определенного типа, во влагалище и меньше в малых половых губах и клиторе. У некоторых гетеросексуальных мужчин может быть больше нервных окончаний в пенисе и меньше в яичках и анусе. Но мы пока не знаем, действительно ли эти анатомические различия влияют на сексуальные ощущения или те или иные предпочтения в сексе. Вероятно, существуют врожденные различия в нервах и областях мозга, лежащие в основе сексуальных ощущений, но они не структурные и, следовательно, не поддаются обнаружению с помощью медицинского сканирования или даже микроскопа. Такие различия могут быть выявлены только путём измерения электрических или химических сигналов в соответствующих нейронах, которые передают и обрабатывают сексуальные ощущения. А значит, биологический вклад в наши индивидуальные предпочтения в сексе вносит не только мозг, но и нервы, проходящие через кожу и внутренние органы.